Глава Когда мы с капитаном Евдокимовым вошли в дом, нас встретили встревоженные домочадцы. Капитан Евдокимов смотрел на детей, стариков и смурнел на глазах. Он, как военный человек, прекрасно понимал, что случилось бы с ними, если бы враг прорвался в дом. Причем без разницы, какой враг – люди или монстры, и те, и другие шли убивать нас. А еще капитан Евдокимов увидел, как люди потянулись к нам, как начали расспрашивать, как благодарили. «Все хорошо», — успокоил я домочадцев. «Но пока оставайтесь дома. Вот очистим двор, тогда можно будет выходить». Успокойные люди пошли заниматься своими делами, а я пригласил капитана на кухню. Отчасти я хотел показать дом, но ненавязчиво, чтобы капитан не подумал, что я ему тут экскурсию устроил, но в то же время, чтобы он увидел, как живут здесь люди, чем живут. Я ведь прекрасно понимал, что все будет доложено статскому советнику. Вот пусть и думает, что тут сплошь старики, дети, женщины, ветераны, в общем, мирные люди, опасности не представляем. Так что экскурсия на кухню, а не в гараж или в лабораторию Архипа Васильевича. «Ну или туда, где расположились наши гвардейцы, потому как капитан Евдокимов, как военный человек, может сделать не те выводы, которые мне нужны». Степан тоже обрадовался, увидев нас. Он, в отличие от остальных домочадцев, был занят делом, готовил еду. «Все правильно, бойцы придут уставшие и голодные». Работал Степан, естественно, не один. Все его помощники торопились, старались побыстрее все приготовить, чтобы, как только бойцы закончат, сразу же могли сесть за стол. Увидев меня, Степан первым делом спросил, «Накрывать на стол?» На что капитан Евдокимов одобрительно кхекнул. «Да, давай накормим гостя. Чуть позже еще подойдут. И вот что, собери для капитана гостиниц. Скажем, пару судачков. Осталась рыбы еще?» «Осталось. Сделаем». Ответил Степан. Пойдемте в столовую, обратился я к капитану. Не хочу стеснять вас, начал было вежливо отказываться капитан, хотя до этого показал, что не против отобедать. Но тут к нам подошли бароны баронесса. Не отказывайтесь, сказал Архив Васильевич. Степан прекрасно готовит. Пойдемте, пойдемте, отказа не принимается, включилась Агафья Петровна. Ужин это самая малость! «Как мы можем отблагодарить вас за спасение?» Капитан Евдокимов сдался и отправился вслед за Читой Сверидовых. «Передаю вас в надежные руки», — с улыбкой сказал я уже в столовой. «И, простите, покину вас. Нужно как можно быстрее очистить землю, растения, строения, технику, а то у некротической энергии очень сильный мутагенный фактор. Не хочу, чтобы наш дом был отравлен». Капитан Евдокимов хотел было встать, но Агафья Петровна о чем-то спросила. Он ответил, а она еще спросила. Завязался разговор, и я понял, что могу спокойно ставить капитана на и баронессу. Пусть пообщаются. Агафья Петровна и Архив Васильевич лишнего не скажут. Они прекрасно понимают, какую информацию можно озвучивать, а какую нет. Выйдя на улицу, я застал Сергея Аллу и Ольгу около кучи некротиков. Той самой, которую собрала Мария Ирафовна. И стал свидетелем очень эмоционального разговора. «Сжечь!» Громко говорила Алла. «Нельзя жечь!» – спорил с ней Сергей. «Почему это нельзя?» – возмучала Алла. «Потому что дым еще больше вред нанесет!» – отвечал Сергей. Сергей и Алла спорили, а Ольга стояла рядом и смотрела то на одного, то на другого. Рядом с ней стояла Сойка, только она смотрела не на спорящих, а на кучу мертвых монстров. И вид у нее был какой-то бледненький, наверное, сильно устала. «Что за шум, а драки нету?» – спросил я. «Да вот Алла хочет все сжечь», – возмущенным голосом пожаловался Сергей. «Да, хочу», – тут же заявила Алла. «Да, сжечь надо», – подтвердил я. «Вот видишь», – заявила Алла. «Только сжечь нужно очень аккуратно, чтобы не было дыма», – продолжил я. «Вот видишь», – передразнивая Аллу, – заявил Сергей. Девушка вроде бы надулась, но тут же повернулась ко мне. «Почему ты сразу не позвал нас?» – спросила она. Я развел руками и ответил. «Как-то не до того было». Алла кивнула и предложила. «Может, моего Микки использовать?» «Кого?» – переспросил я. «Микки, моего слайма», – ответила Алла. «Это лучший вариант», – согласился я. «Пусть только он не плюется огнем, а ползет на кучу. Так все сгорит без дыма. Единственное, он ведь еще маленький, надолго его не хватит». «Насколько хватит?» – пожала плечами Алла и призвала своего питомца. «С последнего раза, когда я его видел, он здорово подрос. Видимо, клан Соколовых смог обеспечить огненному слайму хороший уход. Слайм сразу же понял, что нужно делать, и тут же полез на кучу. Некротики от соприкосновения со слаймом вспыхивали белым пламенем и сгорали очень быстро, превращаясь в пепел». С одной стороны, пепел – это хорошо, но с другой, пепел тоже содержал некротическую энергию, хоть и не в таком количестве, как трупы. К тому же, он был летучим и легко поднимался в воздух. Надышаться мутагенным пеплом было как нефиг делать. Не успела ничего сказать, как из-за спины подул легкий ветерок, который отогнал пепел от нас. Я обернулся и увидел Анатолия. Видимо, он уже немного отдохнул после подвига который они совершили с Бабой Верой. Именно подвига, потому что превзошли себя, оба, и помогли защитить наш дом. «Сильнее не могу», – вздохнул Анатолий. «Сильнее и не надо», – успокоил я. Сергей посмотрел на Аллу, потом на Анатолия и предложил. «Тогда я пойду очищать все, где есть металл». И я кивнул, соглашаясь с его предложением. «Хоть металл и не живой, но он тоже может напитываться некротической энергией, а потом излучать ее». Узная, кто нам подкинул таких проблем, башко оторву самым извращенным способом. Выпустить источник такой заразы в центре густонаселенного города даже не могу представить, кому могло прийти такое в голову, но я выясню, обязательно выясню, и тогда мало не покажется. «Ой, а как же мы с Сойкой?» – расстроилась Ольга. «У нас магия совсем для такого не приспособленная». А у Сойки еще и на нуле, вон какая она бледная. Мысленно продолжил я, но вслух говорить этого не стал, потому что видел, обе девушки искренне хотят помочь. И если регенерацию еще как-то можно было бы использовать, в смысле Сойка может направлять свою стихию на других людей или артефакты, она уже умеет это делать, то с невидимостью все сложно. И тем не менее Ольга была полна и манной стихии, и не использовать это было бы неправильно, поэтому я предложил. А давай ты попробуешь передать свою ману Алле. Сможешь? Стихия твоя не поможет, а вот лишняя мана даст Ане возможность подпитать слайма и сжечь побольше некротиков. Ольга неуверенно пожала плечами. Никогда не пробовала, но постараюсь. Вот и отлично. После чего я рассказал, как передавать ману. А может, тебе передать ману? предложила Ольга. Я, признаться, думал об этом. Моя тьма прекрасно нейтрализует чужую магию. И если бы у меня количество тьмы было такое, как раньше, еще до предательства, то мне не понадобилась бы помощь друзей. Но у меня сейчас тьмы практически столько же, сколько было, когда я только появился в этом времени. То есть абсолютно ноль. Единственное, что теперь я точно знал, что тьма вернется, я накоплю ее. Это просто вопрос времени. Проблема заключалась в том, что мана, которую Ольга может передать мне, не решит проблему. «Стихия от этого не добавится. Поэтому смысла передавать ману мне не было никакого, и я сказал. Полезнее будет, если передашь ману Али и ее слайму». «Хорошо», — согласилась Ольга. Понятно, что получилось у нее не сразу, но девушка старалась. Был момент, когда я уже подумал, что ничего не выйдет. Все-таки Ольга совсем недавно стала магом. А передача маны другому человеку или артефакту — это, в общем-то, высокоуровневая техника. Но когда я положил ладони на руки Ольги, дело пошло получше. Слайм сжигал некротиков, переползал от одного к другому, действовал не спеша, и я решил ускорить процесс. Предложил гвардейцам стаскать трупы в одну кучу, только заставил надеть перчатки и ненужную одежду, которую после работы нужно будет сжечь, а самим тщательно помыться. Мужики отнеслись с пониманием. После короткого обсуждения тела некротиков стали носить те, кто постарше. Решили молодых не подвергать опасности. Решили это они сами. Я порадовался в душе. Все-таки такая забота товарищах дорогого стоит. Я тоже пошел помогать, но майор Барс сказал. «Виктор, не мешай парням. Они сами вызвались очистить дом, так что просто прими это. Ты и так сегодня сделал очень много для защиты нашего дома. Если бы не ты, даже не зная, что было бы. Зато я знаю, умерли бы все». Но спорить с майором я не стал, и дело не в том, что я был не согласен с ним, просто я на самом деле сильно вымотался. Уйти и оставить всех разгребать последствия нападения я не мог, а потому подошел к Ольге и Сойке. Девушки ходили следом за Аллой, вроде как морально поддерживали ее, но, как по мне, так мешались. Однако Алла была не против, и это главное». Когда я подошел, девушки разулыбались, все трое, хотя Сойка улыбалась как-то вымученно. Я уже собрался спросить у нее, как она себя чувствует, и отправить ее отдыхать, и пусть потом обижается. Но после того, как выспится, и восстановит ману и стихию. Однако не успел. На крыльцо вышел капитан Евдокимов и Агафья Петровна с Архипом Васильевичем. Капитан Евдокимов держал под мышкой свертых с двумя судаками. «Я оставил девушек и подошел к капитану. Нужно было проводить его». Около ворот капитан сказал, «Я оставлю вам десять своих гвардейцев. Их задача будет помочь вам и вызвать подмогу в случае необходимости». Я даже запнулся. С одной стороны, это было здорово, хорошо обученные воины не помешают. А вот с другой, я не хочу, чтобы капитан Евдокимов, а тем более статский советник, узнали мои секреты». А если гвардейцы тут останутся, то сохранить мои дела в тайне не удастся. Своих-то людях я уверен, а вот императорские гвардейцы вполне могут быть шпионами. А потому я сказал капитану, спасибо, конечно, но я пока вынужден отказаться. Сейчас пока землю не очистили от некратической энергии, к тому же казармы пока не достроены, вот как все будет готово. Хорошо, как-то слишком легко согласился капитан Евдокимов. Я отметил этот момент для себя, решая, что после обдумаю все хорошенько. А пока проводил капитана и его людей, а сам вернулся во двор. Сойка, увидев меня, шагнула мне навстречу, собираясь что-то сказать. И вдруг ее лицо стало не просто белым, а серым, почти как у некротиков. Глаза девушки закатились, и она грохнулась без сознания. Я успел подскочить в самый последний момент. Подхватил девушку практически у самой земли. Ее голова безвольно откинулась, и я увидел струйку крови, текущую изо рта.